Часть вторая. Волшебная корона. Глава девять. Город призраков. Часть первая. Прошел месяц. Полуостров заняла осень. Ночью ясное небо над Хосе затянуло тучами. Задул порывами ветер с моря, нагоняя сырость. А ранним утром пошел дождь. Начавшись нудной холодной моросью, он все набирал и набирал силу пока не лупанул ливнем. Мигом все спуски превратились в стоки. Мутная вода журчала по брусчатке и каменным плитам, разливаясь на площадях лужами, ребя под косыми струями. К обеду дождь подуспокоился, но моросить не перестал. Похолодало, и тем, у кого в сапогах дырки, а плащи промокли, мир казался неуютным и малопригодным для жизни. Однако вода, льющаяся с небес, службу бравых рыцарей не отменяла. Сразу после обеда младшего приорота Виту Вишту вызвали в резиденцию большого жреца. Помещалась она на самом высоком месте города и представляла собой необъятную круглую башню. Высотой своей башни не поражала, но лишь потому, что ее занесли толще песка и земли. Это был наземный терминал тоннельного города Волхвов а для землян база ККБ Пале Рояль. Настроение у Давида было приподнятое. Все более-менее разрешилось. Он был в пределе и дело обещало быть живым, горячим даже. У треугольных врат башни дежурили хмурые горцы, но высокочтивый малый жрец провел даву мимо них. сван поджидал Виштальского в огромном круглом зале на самом верху резиденции. Ничего особенного. Кресло, тяжелый стол с крышкой из полированного камня, кровать под балдахином, резные шкафы. Из предметов, сделанных на земле, Давид углядел лишь пару силикетовых сейфов. «Добрый день, приор!» Большой жрец показался из-за расшитой шторы. «Присаживайся. Для тебя есть задание». «Всегда к услугам вашего преосвященства», — поклонился Давид. Свантессен снисходительно усмехнулся, и Виштальского передернуло. Небось, решил, подумал он, что мальчик заигрался в мушкетеров. «Возьмете с собой добровольцев», — властно проговорил большой жрец, «и отправитесь за пустынные горы. Там находится большой мегакомплекс волхвов. А еще дальше, на перевале, в одиноких горах, увидите корабль. Подойдите сюда». Давид шагнул к столу, куда его поманил Свантессен, и увидел несколько листков бумаги с непонятными планами. «Здесь?» Примерные кроки мегакомплекса, его центральной части. А вот план корабля. Пройдете стержневым коридором третьего или четвертого яруса. Точнее, не могу сказать. Кардинал вытащил из-под стола странный овальный обруч, метр в поперечнике. И отыщите вот такой предмет. Волхвы носили их на головах, как мы носим венцы. Ну и головы у них, вырвалось у Виштальского. Овальные, что ли? Вероятно. «Этот вот обруч, мертвый, он не функционирует. Вам надо будет найти точно такой же, но живой. Распознать функционирующие обручи просто, они теплые. Найдите такой, приложите все силы и старания, чтобы доставить его в целости, даже если потеряете всех своих людей». «Он так важен?» – спросил Давид, поглаживая обруч. «Да, чрезвычайно. Это корона, Давид, понимаете? Вообще, то говоря, это транслятор». Так, сей предмет прозван в аналах лабораториума планеты Ютоло. А это не только самый емкий перечень объектов культуры волхвов, но и самый точный. Ну, Ю разбирались со следами деятельности сверхцивилизации добрых пять веков, так что у них было время накопить опыт. Транслятор гиперполя, пробормотал Виштальский. Трансгрессивные воплощения, универсальные превращения. Но ну, это же сказки, профессор. Черная, белая и серо малиновая магия. «Как знать?» — хмыкнул Сван Тессен. «Может, и мага Кстати, уважаемый академик Линдгрен, мой учитель, и вовсе отрицал само существование трансляторов, полагая, что генерация гиперполя невозможна в принципе. Но имеем ли мы право отрицать то, чего не знаем?» «Лично я придерживаюсь мнения, что трансляторы для волхвов были примерно тем же, чем для нас служат биотические сервисы». Надевая эти обручи на головы, галактисты мысленно управляли объектами техносферы планеты. Впрочем, для нас важнее иное. Древних правителей Курре короновали этими обручами, не ведая, для чего они. «Мне тоже придется возложить на себя эту старинную регалию, ибо я не хочу проливать кровь. Мне нужно дать землю безземельным и дома бездомным. А трапперы с ведунцами мешают. Вцепились в старое и держатся, животы готовы положить за варварство и дикость». «Только став императором, я смогу покончить с беспределом и обеспечить землянам свободный доступ ко всем объектам сверхцивилизации». И «С землей я уже договорился». Э, «Вы все поняли, Давид?» «Почти», — признался галактист. «Что вам не ясно?» «Я не пойму, как на человеческую голову можно надеть такую здоровую штуку». Большой жрец улыбнулся. «Всю бы жизнь интересоваться вашими вопросами», — вздохнул он и добавил. Если найдете живой обруч, возьмите его обеими руками и как бы наденьте на голову. Примерьте, и он сам подгонит свой размер под вас. Вопросов больше нет? Когда выступать?» – подтянулся Виштальский. «Завтра на рассвете. И запомните хорошенько. Трапперы будут вам мешать на всем пути. Опасайтесь засад. Горцы тоже могут стать проблемой. Да что могут, обязательно станут. А чего вам опасаться за перевалом, я могу лишь догадываться». Повторяю, будьте бдительны. Трапперы стерегут все подходы к кораблю на перевале. Для них и город, как колдуны прозвали мегакомплекс, и сам звездолет — суть святые места, куда даже паломникам вход строго воспрещен. Вот что. Поменьше думайте о том, чтобы выглядеть храбрым командиром. Избегайте стычек. Вы мне нужны живым, Давид. Вы и вот это. Сфантессен погладил обруч. «Разрешите идти?» Вот что, Давид, э, вы, помнится, отличались логикой и холодным расчетом в опасных ситуациях. Это ценно. Постарайтесь и впредь не поддаваться эмоциям. Абстрагируйтесь от частного. Чтите принципы галактизма. Взвешивая все «за» и «против», принимайте оптимальные решения, не оценивая процесс слезой ребенка. Это глупость и юродство. Детяти, поплакать, что пописать. Вот если вы остановите свой выбор на самом добром решении... Оно как раз и потребует максимума жертв. Не допускайте в сердце жалость и освободитесь от химеры совести. Не растрачивайте себя на мелкие людские горести. Вместо того, чтобы спасти одного-двух и потешить тем свое чувство справедливости, помните, вы можете и должны помочь миллиардам землян, миллионам маронитов. Короче говоря, оставайтесь бесстрастным наблюдателем. Так точно. И секундочку. Большой жрец скрылся за шторой и вскоре вернулся, держа в руках черный длинноствольный пистолет-дезинтегратор. «Квантовый разрядник?» — вырвалось у Давида. «Он самый. Держите, это вам». «Неадекватно, конечно, но что делать? Жизнь такая». Виштальский с опасливым восторгом принял увесистое оружие, сжал удобную рукоятку, погладил керамическое цевьё. Из разрядника он стрелял один раз в жизни, на полигоне. Убийственная штука. Берегите батарею, Давид. Здесь всего 6 зарядов. Так точно. Ступайте. Стоп, чуть не забыл. Возьмите и это заодно. Большой жрец протянул младшему приору блестящий стержень с палец величиной. Стержнек, успокаивающий, мигал зеленым огонечком. Это дозиметр, изготовленный на планете Риттов. Если будет фонить, загорится желтый индикатор. Если радиация опасна для жизни, красный. Спасибо. Не за что. Ранним утром отряд Виштальского тронулся в путь. 126 отборных бойцов. 127-м был Давид. Младший приор Тави Тавишту. Рыцари выехали во все оружие. Вдобавок, каждый вел в поводу запасного долгонога. Проводов никто не устраивал. Виштальский хотел покинуть Хассе как можно незаметней. Проехав за дами, рыцари покинули город через восточные ворота. Рассвет едва брезжил над далекими горами, словно подсвечивая промежуточную цель пути. Так что сон пока не вполне отпустил Давида. Виштальский чувствовал вялость и нехватку энергии, как робот, что забыл подзарядиться с вечера. Наверное, поэтому и мысли его посещали далекие от сугубой конкретики. Галактист размышлял о добре и зле. В конце концов, вся его практическая деятельность и направлена к тому, чтобы добро победило зло. Как в сказке. Вот именно. Но одержать победу – это значит совершить действие, приложить усилие. А может ли добро быть активным? Если человек не думает перед тем, как сказать, он тут же выпучит глаза и заявит «Конечно, а как же?» И будет неправ, ибо активность – это воздействие или противодействие. Стало быть, насилие, то бишь зло. Маленькое зло против большого зла? Выходит, что он, Давид Маркович Виштальский, часть силы той, которая творит зло, желая добра. Схоластика? Да какая уж тут схоластика. Вот, скажем, трапперы. Они зло? Как будто да. Они тормозят прогресс по-всякому. Они не приемлют прогресс. Они против прогресса. Вернее, не так. Они тормозят прогресс, навязанный землянами. Они не приемлют прогресс к которому их толкают подметитки. Они против нашего прогресса. Трапперы. Они как те варвары античных времен, которые сопротивлялись Риму. Варвары отстаивали свободу. Свободу от бань, школ, библиотек, театров, водопроводов, больниц, дорог, законов. Понять дикаря можно, но принимать его правила нельзя. Если трапперы не хотят добровольно подчиниться и позволить большому жрецу сделать жизнь маронитов лучше, значит, надо их заставить. Принудить. И чем? Мудрым словом? Трапперы не услышат его или не поймут. Увещевать их прикажете? Да, они только посмеются над горе-воспитателем, и правы будут, ибо слово против дела – ничто. Силу можно остановить только силой. И уж как ты ее назовешь, доброй или злой, неважно. Для тебя она добрая, и для тех, кто пострадал от трапперов, тоже. А как быть с отцом того же Зесса? С женой его? С детьми? Где их искать теперь после облавы? Может, и весь клан Зесса замаран в несправедливостях? А может, и нет. И что тогда? А тогда опять возврат к началу. А в начале мера. Надо уметь сравнивать негатив и позитив, соотносить пользу и вред, горе и радость. В конечном счете, хорошо все то, от чего счастье возрастает. Вот только как заметить этот рост? Измерить его как? И в чем? В килофилицитах. Если хорошо подумать, все, что человек творит, к худу. Не бывает так, чтобы всем было хорошо. Обязательно кому-то ты сделаешь плохо. Правому или виноватому, какая разница? И получается, что само понятие «творить добро» лишено смысла ибо добро всегда пассивно. С другой стороны, если добро вообще никак себя не проявляет, не оказывает действия, то вывод один. Добра не существует вовсе. Есть только зло. И из двух зол надо умудриться выбрать меньшее. Теоретик, усмехнулся Давид. Однако была и польза от философических размышлизмов. Они прочистили мозги, выветрили остатки дремы. Давид полностью погрузился в реальный мир. «Скоро будет перекресток», — просвещал товарищей Яр, горец из клана Кагаги. «Там дорога разветвляется. Налево пойдешь, в трясине не утонешь. Раньше старики сказывали, в те места на охоту ездили. Там были джунгли. А потом случился разлив зеленой реки. И те леса затопило. Деревья все погнили давно. Одни пеньки из воды торчат». «А нам, значит, прямо?» – поинтересовался Ког. «Ну да», – неуверенно ответил Кагаги. «Наверное». «Прямо, если ехать как раз в горы и попадешь. Но дорога та длинная и опасная, только большим отрядом и пройдешь». «Разбойники?» «Ага, еще и дикари. Эти страха не знают, кидаются на всех, говорят людоеды они». «А если направо свернуть?» – спросил Давид. «Туда нельзя», – серьезно ответил Кагаги. «Это почему же?» — Табу, — сказал Горец внушительно, — там старая дорога, говорят, еще творцами проложена. Она прямая, как стрела, и до города ведет вдвое быстрее, но гибельные те места, проклятые. Уж больно много там всякой нежити. Князь Иллиу однажды отправился туда со своей дружиной, и все, больше его никто не видел. — Ты хочешь сказать, — лениво проговорил Давид, — что творцы были слабее нечисти? «Нет, конечно!» – испугался Кагаги, быстро приложив козу, колбу, глазам и рту. «Просто развелось ее там немерено!» «А кто это проверял?» – усмехнулся Давид. «Ты же сам сказал, что старой дорогой никто не пользуется!» «Откуда же известно, что там нежить развелась?» «Все говорят!» – туманно сказал Кагаги. «Ладно, не пугай. Мы, между прочим, к одиноким горам собрались. Нам ли какой-то дороги бояться? Пусть даже и старой!» «Перекрёсток!» — воскликнул Зесс, вытягивая руку к востоку. Там впереди лес расступился, открывая взгляду нечто похожее на большой мост. Вот только ни реки, ни врага приличного под ним не находилось. «Да это же эстакада!» — осенило Виштальского. и «Великие небеса! Сколько уже он видал эстакад и развязок!» Путепровод шириной метров двадцать пять протягивался на полмили поднятый на мощных пилонах, изрисованных магическими фигурами. В трещины были вставлены черные ветки, увитые тряпочками, и выцветшими, истрепанными до основы, и почти что новыми, не поблекшими под солнцем и дождем. Духов задабривали. Прямой путь вился перед эстакадой, складывался петлями, словно оттягивая момент, а потом юркал между опор и исчезал в лесу. Тропа налево, к заболоченным джунглям, почти заросла разлохмаченной полосатой травой. Нападающие не стерпели первыми. Одетые в камуфляжные балахоны с полосатыми повязками траперов выскочили из засады и бросились на рыцарей, воя и вращая кривыми мечами. «Стой — Стой! — закричал Виштальский. — Арбалетчики, вперед! Бойцы с арбалетами выехали и дружно спустили спусковые рычажки. Десятки коротких оперённых стрел поразили атакующих. «Направо!» – скомандовал Давид и первым повернул долгонога. Животное, фыркая и сопя, вознесло его по плавному развороту въезда на старую дорогу. Покрытие на ней уже не осталось. Время съело. Только шершавый серый пластилит крошился под копытами, рассыпаясь шелестящими чешуйками. «Вперёд! Хо-хо-хо!» – заорали рыцари в разнобой, понукая долгоногов. Зверюги затопали, хрустя по остаткам покрытия и припустились рысью. Вопли засадные братья стихли вдалеке. И только поредевшее облако пыли, медленно сносимое ветром, еще свидетельствовало о мимолетном бое. «Прорвались!» — оскалился Ког. «Это ж мужичье!» — мрачно пробурчал Зесс. «Ни дисциплину у них, ни командира толкового!» Эстакада ввела рыцарей в лес, описала плавный поворот между верхушками деревьев и причалила к холмам. Далее дорога пошла по насыпи, еле заметно понижаясь, пока не опустилась до уровня травы. «Крепко строили, однако», — подумал Давид. «Если дорогу соорудили в одно время с городами и крепостями, то ей никак не меньше 45 тысяч лет, и нигде ни трещинки. От верхнего покрытия остались лишь редкие наплывы чего-то стекловидного у самых ограждений ветровой тени. Всё прочее сдуло, стесало дождями и песком». Странно, что деревья, способные перемолоть корнями любую дорогу, не приближались к этой, словно боялись, или почтительно отступали за обочину. Опыт показал, что размышления Виштальского были не совсем верны. Еще через пару миль полотно дороги оказалось развороченным. Раздвинув обломки, переложенные пластами пыли, посреди пути провода росло громадное дерево. Его ствол толщиной в десять обхватов поднимался из пролома, как башня оставляя неширокие проезды по бокам. Вереща свистулькой, привязанной к древку, из леса прилетела длинная стрела. С силой ударила Давида в бок, но пробила только плащ. Металлопластовая кольчуга работы оружейников Цхинны выдержала удар. Еще пара стрел противно провыла над дорогой. Перелет. «Целк Хенти!» — крикнул, обращиваясь Ког. «Да что мне сделается, вон за теми вильнами!» Два арбалета выстрелили дуплетом. С коротким криком вскинулся неведомый лучник в полосатой повязке. И упал, покатился на обочину. Молодой, безусый усы еще арбалетчик сделал контрольный выстрел. Болт вонзился траперу в череп. Вечер застал отряд в пути. Солнце еще показывало краешек над лесом. Небосвод олел. Калился всеми оттенками красного, и деревья на его фоне выделялись четкими черными силуэтами. «Ищем место для лагеря», – скомандовал Давид. «Уже!» – откликнулся зэс «Гляди! Вот, там даже дом стоит!» Рыцари съехали с дороги на Большой Луг, посреди которого высился огромный дом, будто составленный из нескольких зданий разной величины. Один угол поднимался выше, другой ниже. Слева округлилась башня, справа уступами спускалась терраса. Дикость и заброшенность места подчеркивалась не только тишиной, ну и двумя громадными глыбами, округлыми и неровными, упокоившимися у самых ступеней лестницы. Виштальский подивился мимоходом, что две таких массы не ушли в грунт, как все нормальные валуны, а едва придавили его. И что это за грязь на каменных боках? «А что?» — отвлек его голос Кога. «Этот дом тоже творцы строили?» Давид уловил иронию, но ответить не успел. «Это дом!» — выдохнул Когаги. Мне еще прадед рассказывал о нем. Они тут охотились с соседями, останавливались заночевать. Там круглый зал должен быть, а посередине очаг и дымогон в крыше. Только ходить туда не надо. Табу, уточнил Виштельский. Горец замялся. Я не знаю, промямлил он. Только прадед мой единственный ушел отсюда. А остальные? Они потеряли себя, серьезно сказал Кагаги. Так прадед говорил. — А мы проверим, — воскликнул прыткий оруженосец по имени Тасс. — Пошли, ребята! — Так, — повысил голос Давид, — расседлываем зверей. Десятки Рага и Диу сторожат долгоногов до первой луны. После восхода второй ваша очередь, Десс и Зунило. — Будет исполнено! Сняв седло с верного Мауса, Давид отнес его в дом. Из чего он был построен, сказать было сложно. — Ни кирпич, ни камень. Больше всего похоже на дерево, но никакие отдельности – бревна, доски, брусья – не бросались в глаза. Здание словно вырезали из огромного куска дерева или кости. Стены его не пустили внутрь промозглый холод. Там было сухо и тепло. Это почему-то успокоило Виштальского. «И где ты видел очаг?» – разнесся гулкий голос Тасса. «Тут камин!» Давид вошел в просторный круглый зал с неровным полом и ребристыми стенами. Потолок поднимался крутым сводом, и никаких отверстий в нем не замечалось. Зато камин наличествовал, и бойцы мигом использовали его по назначению. Наносили дров и разожгли огонь. Тяга была хорошая. Вскоре огонь загудел, нагоняя тепло и бросая прыгающие отсветы. Повара живо организовали ужин, подвесив на цепях большой медный котел потянуло запахом мяса и душистых трав. «Ух!» — крякнул пухлый Десс. «Как есть хочется!» «Да, Кагаги?» Горец не ответил. Он глядел растерянно и немного испуганно, и был напряжен. «Расслабься, Кагаги!» — негромко сказал Давид. «Я тебя понимаю. Но у нас впереди одинокие горы и перевал. Если же мы даже этого дома боимся, стоит ли тогда следовать дальше?» «Ты прав, Кхенти!» — пробормотал Горец. Все равно как-то не по себе. Дед не мог соврать. Тогда где очаг? Он же не мог превратиться в камин. Или мог? Слушай, может, этот дом специально людей в себя заманивает? И каждому свое готовит. У нас в горских хижинах очаги и дымогоны. У куридатов камины и дымоходы. Да кто ж его знает, ответил дэвид Слушай, а может, твой дед в другом доме ночевал? А что, взбодрился Кагаги, вполне. После сытной похлебки и отвара из ягод дэвид прилег на расстеленную попону, пользуясь седлом вместо подушки. Половина рыцарей тоже приняла горизонтальное положение. Остальные сидели поближе к камину и врали, пугая друг друга страшными историями. «Привидений в горах много. Если ты с ними не поделишься едой, они тебя выведут на такую тропку, что ты с нее обязательно сковырнешься вниз и лететь тебе долго, пока не шмякнешься». «Ха!» Ты думаешь, у нас на побережье спокойнее? Поглядел бы ты, как бывает в ночь большого прилива, когда луны почти сливаются в одну. Вода добирается до самого леса. Асьмируки словно с ума сходят, целыми стаями выбрасываются на берег и ползут, ползут. Приползают в деревню и давай по домам шарить. Крыши щупальцами срывают, тащат людей. Скотину из хлевов выволакивают. Мы как только луны сближаться начинают, хватаем детей и в охапку, и в лес подальше. Скотину гоним, вещи тащим. А я раз в тоннельный город спустился. Это там, на юге, за Цхинной, где красные скалы. Там пусто, но тени остались. Вот где мне страшно было. Главное, там светло, как в первую луну. И тени, тени на стенах. Большие, шевелятся. Моей тени не видно, а эти? И ведь некому их отбрасывать. Никого вроде, пусто. А тени, вот они. ха хе, хе успокойся, Тасс, там уже не пусто. Охранные отряды согнали в тот город тысячи три колдунов. Пусть они теперь теней пугаются. Да я не пугаюсь, странно просто. Давид задремал. Бормотавшие голоса убаюкивали, постепенно теряя связность. Галактисту приснился удивительный сон. Как будто он на гигантском космическом корабле. А экипаж из голубокожих людей. Блокиты разговаривали на певучем языке. И Давид все-все понимал поскольку сам был одним из них, и чувствовал тревогу. Ибо на колоссальном обзорном экране виднелся звездолёт чужих. Серебристый бублик диаметром в четыре тысячи шагов. Тор угрозу. Его вели враги. голубокожие заговорили громче, забегали, занимая боевые посты, а потом весь экран залило бледно-фиолетовым пламенем. Давид проснулся с громко колотящимся сердцем и рукою отер пот с лица. Ладонь неожиданно прошлась по жестким усам и бородке. «Откуда?» Давид в уса сел, поднес руки к лицу. Это были не его руки. Широкие грязные запястья, маслатые пальцы, два перстня, будто вросшие в кожу. И татуировки на мозолистых ладонях, изображение перечеркнутой спирали. Во рту пахло дымом травы со соо из курильницы. «Что за хрень?» Сказал он сиплым голосом, чужим голосом. Подняв голову, Давид уставился на себя. Галактист Виштальский сидел напротив. «Это он?» «Он, он!» Давид смотрел на себя, как в зеркало гляделся. Гладкое, смуглое лицо с приятно приподнятыми уголками губ. Длинный вертикальный шрам на щеке. Весело прищуренные глаза и широкий лоб под коротким каштановым ежиком. В следующую секунду лицо искривило гримаса, оно побледнело. Крики и вой гвардейцев переполнили дом. «Уходим!» — взревел Давид, напрягая не свою гортань. «Все вон! Живо!» Повторять приказ не пришлось. Рыцари с оруженосцами повалили из дома, как будто при пожаре. «Седла хватайте!» Выбежав из дома, Давид ссыпался по ступеням и затормозил около одной из глыб. Что-то неожиданно замерцало перед его глазами. Голова закружилась, а потом, видимый им мир, резко отодвинулся. Давид ощутил себя стоящим на ступенях метрах в десяти от глыбы. Резко подняв руки, он испытал глубочайшее облегчение. «Его! Его руки!» Кричавшие от страха рыцари малость подуспокоились. Видимо, тоже пришли в себя. Буквально. «Это было наведенное сознание», — сказал Давид, хрипло глотая пересохшим ртом. «Дом пересадил наше сознание, перетасовал их. Слава Творцам, мы вовремя убрались отсюда». Слава! разнеслось шумным выдохом. Разожжем костры здесь, ну и эти удобства, дозорным заступить. Бойцы голдели еще долго. Им, привыкшим к приключениям тела, было в новинку приключения духа. Вторая луна взошла и заливала лук ярким голубым светом. Давид постелил себе в тени, у покатого бока одной из глыб. Он опасался, что всплеск адреналина не даст уснуть, но куридаткий морфей слетел быстро. Смежил Давиду веки, успокоил, расслабил. Уже сквозь сон Виштальский почувствовал, как глыба шевельнулась. Землетрясение, что ли, родилась ленивая мысль. Но тут громкий треск стряхнул объятие бога сна. Давид откатился в сторону и вскочил. Рядом шумно дышали его товарищи. Нерушимая каменная глыба распухала на глазах, покрываясь глубокими трещинами. — Сейчас рассыпется! — прошептал кто-то. Но глыба не рассыпалась. Сегменты сбоку выдвинулись тремя парами толстых выростов, блестящих, словно намасленных, и опустились, вмялись в траву. Распрямились, поднимая глыбу, и тогда передняя часть ее подалась вперед и вверх, вытягивая складчатую шею. Блеснули плошки глаз, ощерилась широкая пасть, и непередаваемо низкий клекот огласил лук, отразился от далеких деревьев и стен дома. Ожившая глыба, медленно переставляя ноги тумбы, поковыляла к лесу. «Это ночные?» — взвизгнул Кагаги. «О, творцы!» — верещал Тасс. «Тихо!» — цыкнул Давид. Колыхнулась вторая глыба. Крепко спаянная броня неизвестной твари начала лопаться по швам. И вскоре второе чудовище было готово к ночной охоте. Но уходить в лес оно не спешило. Угрюма, поведя головой бесформенное и уродливое чудище заклекотало и кинулось на людей, проявив неожиданную резвость. Но большой жрец не зря возлагал надежды на королевских рыцарей. Пропели тетивы и увесистые стрелы истыкали Петрозавру морду. От неожиданности тот осел на необъятную задницу и вздернул вверх передние лапы. Пронзительный клёкот ударил по ушам. «Целься в шею!» – заорал Давид. Взвизгнули спусковые механизмы. С противным чмоканем стрелы болты пробили складки грубой кожи. Не удержавшись, Виштальский выхватил дезинтегратор. Спустил передохранитель и нажал на спуск. Ослепительная лиловая вспышка осветила все вокруг. Громыхнул гром, раскатываясь до леса. Петрозавр тяжело упал на передней конечности. Зашатался нестойко, медленно повалился на бок и развалился на две части. «Ха!» На минуту воцарилось молчание. Потом чей-то неуверенный голос пробормотал. «Готов!» «Поехали отсюда!» – распорядился Давид. «Лучше днем отоспимся!» «Правильно!» – горячо поддержал его Кагаги. «Подолгоногом!» В свете двух лун рыцари отбрасывали по две тени за раз. Оседлали долгоногов мгновенно, перекрыв все нормативы. Задерживаться у странного дома не горел желанием никто, включая и младшего приора. И вскоре глухой топот копыт сменился множественным хрустом и визгом отслоившегося пластилита. Постепенно все стихло. Заглохли вдали резкие голоса всадников и фырканье долгоногов. И только лунам открылось видение. Дом смеялся вбирая в себя башни и купола, а потом медленно пополз к лесу, срывая дёрн и скрижища по оголенному гравию. Глава девятая, часть вторая. Прямая, как стрела. Этот избитый до полусмерти образ вполне подходил старой дороге. Трасса в незапамятные времена, проложенная волхвами, уходила строго на восток и упиралась в подножие пустынных гор. Ни одного подъема, ни единого спуска. Строгая горизонталь просекала лес, разрубала камень скал, стягивала края ущелья и пролетами мостов. Только вот дальше плоскогорья, плавно задиравшегося к хребту, дорога не шла. Она резко обрывалась, упершись полотном в каменную осыпь. Невероятно, под тоннами камня прятался вход в тоннель. «И куда теперь?» — поинтересовался Давид, осматриваясь. — А вон, — показал Кагаги, — возьмем к югу и выйдем на тропу. Где-то после обеда окажемся на перевале. Там я жил. — Веди тогда. Горец поворотил долгоного и поскакал впереди. После дорожной глади ухабистая и ямистая тропа резко замедлила продвижение. Да ну и к лучшему. Места пошли нездоровые. Обрыв справа все углублялся, склон делался все круче и круче. Заросли пятнистой травы проредились голыми глинистыми проплешинами. Словно колоссальную шкуру моль почикала. Одни обрывки остались. Тропа велась по карнизу. Петляла между скал, пробиралась по сыпучему склону, грунт на котором удерживался единственно мощными корнями стелившегося кустарника. Вилась, петлялась, пробиралась. До полудня. После полудня. А земли меж горами и морем все отдалялись и отдалялись в то же время расширяя поле зрения, расстилаясь живой картой полуострова, кое-где смазанной испарениями. «Кагаги — Кагаги! — окликнул Давид. — Долго еще переть? — Да мы почти что рядом! — отозвался горец. — Сейчас вот за гору свернем и на плато выйдем. Так оно и случилось. Объехав необъятное подножье горы, сплошной серый камень, рыцари выбрались на холмистое плато. Раскатывавшие квадратные километры до самых гор Сурового хребта, где черные склоны контрастировали с шапками вечных снегов Два пика отливались изом Они расходились, едва размыкая каменные бока Перевал Ого! — задачился Кагаги Да они все перегородили И когда только успели Виштальский пригляделся Ущелье было закрыто высокой стеной, из-за которой выглядывало множество домов-башен От косы гор, зажимающих перевал, спускались по лого, и на них лепились низкие или крутые купола, сложенные из глыб камня. «Это специально», — объяснил Кагаги. пещерно всех не хватает, вот и кладут самодельные. Тут все гротами живут, пещерные грибы разводят, рыбу слепую ловят. От грибов тех меня потом долго тошнило. На вкус они ничего, но не каждый же день, не всю же жизнь». «Грибы соленые и маринованные, и жареные и вареные, каждый день суп из сушеных грибов, а по десятым дням жаркое из рыбы веревки с пещерными грибами, потушенными в соусе». «Ну, соус — это отдельная тема. Его делают из корешков лапса, получается кислая зеленая размазня. Как вспомню, так и тянет сблевать». «Сочувствую», — улыбнулся Виштальский. «А что ты имел в виду, когда говорил, что они все перегородили?» Да тут раньше две стены стояли друг против друга. Слева жили роды Кагаги и Пини, а справа Амани и Камани. Путь через перевал лежал свободным. А теперь, что же это получается? Замирились, что ли? Да никогда я в это не поверю. Чтобы старый Ун Пини договорился с Ду Кагаги? Хотя, если Ун помер, его место должен был занять этот толстяк гали Пини. Или кто из моих? Кто, интересно, Гар или Вер? Скоро узнаем. Рыцари подъехали к высокой, но кривой стене. С виду она не казалась прочной. Ее подпирали мощные контрфорсы, стоящие в разнобой, а самый верх тянулся волнистой линией. Кладка проседала и выпячивалась, грозя рухнуть. Ни вала, ни рва перед стеною не было, но порог городских ворот начинался метрах в двух над землей. Видать, в мирное время из ворот спускали сходней. Слева от ворот выпячивался бок кургузой толстой башни на площадке которой торчала коробчатая рама катапульты зубцов на башне не было а то что давид принял издалека за эти самые зубцы оказалось головами горцев в кожаных шлемах хопа тп ты та аудациа проревел стражник упершись могучими лапами о парапет над воротами та ха вер провопил кагаги хояр мони манана да карпотти о -э! газзо оката -сота — перебили его со стены. «Ворра-техао! Оцео-хасхе! теса Но-те-тор!» В то же мгновение сработала пара арбалетов. Их густо оперенные стрелы взбили пыль у копыт Мауса. Грохнула катапульта. Здоровенный валун, медленно вращаясь, описал крутую дугу и грянул о землю, чудом не задев Когга. Давид сумрачно смерил расстояние до стены и вытащил дезинтегратор. «Действие, — сказал он назидательно, — следует уравновесить противодействием. В принципе, особой потребности в стрельбе не было. Виштальскому просто захотелось стрельнуть. Он перевел регулятор на непрерывный режим, прицелился и нажал спуск. Ярчайший фиолетовый пламень озарил стены крепости. Короткий гром грянул в небо, отразившись от сизых пиков, а высоковольтный разряд не только спалил катапульту, но и разрушил верх башни». Насмерть перепуганные горцы попрятались за стенами, но скоро распахнулись ворота и множество палок с цветными ленточками замелькали оттуда, приветствуя рыцарей, выражая покорность и обещая содействие. — Давно бы так! — проворчал Давид. — За мной! Арбалетчиком быть наготове! Сунув разрядник в седельную кабыру, Виштальский пришпорил Мауса. Из проема ворот выскочили горцы и быстренько уложили толстые доски от порога до мерзлой земли. Рыцари неторопливо двинулись ко входу в город. «А что там за горами?» — спросил Виштальский Укагаги, обшаривая глазами стены горской крепости. «Никто не знает», — был ему ответ. «То есть как? Ты хочешь сказать, что никто ни разу не спускался с гор?» «Почему не спускались?» «Спускались, но только в одну в сторону, в эту, в куридатскую А восточный склон — табу!» «Но почему? Должна же быть хоть какая-то причина!» «Ну, наверное. Старики говорят, раньше с востока лучи такие доходили, невидимые, но убийственные. Смерть лучи. Постоит человек на склоне, а потом у него по всему телу язвы. Одно междолуние кое-как протянет и загибается. Но это было давно, очень-очень давно. Раньше у нас даже обычай такой существовал. Преступников на склон отводить. Стражники большими медными щитами прикрывались, а злодеи так и шли». Их там привязывали к каменным столбам и оставляли погибать. И как? Раньше они просто сгнивали, не сходя с места. За неделю все мясо опадало с костей. А потом, не знаю. Лик Пинни говорил, что смерть лучи ослабли и больше не убивает. Может и так. В общем, те, кого мы привязывали, дохли не сразу, одинка через два. Голод их доканывал. Голод и жажда. И солнце. Но вниз на ту сторону все равно никто не спускается. Страх, он крепко сидит. Был один, правда, Галли Пун из соседнего клана. Он спустился с гор. Его долго не было, все лето. А потом вернулся. Старики его оборотнем объявили. А гали только плечами пожал и ушел. На ту сторону? Не, на эту. Понятненько. Давид первым въехал за стены крепости и двинулся узкой улочкой, зажатой стенами домов. Народу скоплений видно не было. Лишь двое-трое сморщенных старцев выглядывали с крошечного балкончика, кланялись и бормотали «То-хэ-куруа! То-хэ-куруа!» «Они приветствуют всех!» — перевел Кагаги. «Ишь, какие приветливые стали!» — пробурчал Зесс. Миновав, негостеприимные стены рыцари выбрались на восточный склон пустынных гор. Спустились на километр и попали в узенькую долинку без видимого входа-выхода. «Тут через пещеру надо пробираться», — объявил Кагаги. «Я покажу». галипун все подробно рассказывал. Там, где кончалась неприметная тропа, поток застывшей лавы образовал неровную стену, этакий лавопад, где вязкий андезит ложился тяжелыми складками. Стена походила на слоновую кожу под увеличительным стеклом, такая же серая и морщинистая. Кагаги проехал вдоль обрыва и свернул в незаметный проем. Давид только головой покачал. Он бы вряд ли заметил вход. Здесь каменный занавес смещался, открывая неширокую щель. Края заходили друг за друга. Смотришь в упор, а видишь монолит. Зияние не выдавало себя даже тенью. Вход в пещеру был широк, но в высоту поднимался всего метра на полтора. — А долгоноги пролезут? — засомневался Виштальский. — Пролезут, — веско сказал Ког. «Надо будет, они и на дерево заберутся!» Давид спрыгнул с седла и потянул за уздечку вниз. Маус без особой охоты опустился на колени, зафыркал и пополз в раскорячку, рывками пробираясь в пещеру. Младший приор полез следом. Узкий вход расширялся рупором, пока не раздулся темным залом. Пол пещеры был весь в наплывах, словно наледь на реке. «Фонари я заправил!» — доложил зэс «Запаливай!» Рыцари цепочкой, ведя долгоногов в поводу, двинулись за яром Кагаги. Высокий узкий переход соединял первый зал со вторым. Второй был куда обширнее, но почти всю площадь его занимало подземное озеро. Холодная вода стояла черным зеркалом, отражая блики фонарей. С мутными пятнами в глубине проплывали рыбы, иногда поднимаясь к поверхности и выставляя наружу пучки усиков. По холодным стенам вяло ползали гигантские слизняки. Иногда они срывались и с шумом падали в черную воду. Тогда рыбы резко добавляли яркости свечению своих телец и прыскали в стороны. А слизень торопливо выползал на берег, освещая собой галечное дно. Фонарь Давида замерцал и потух. Но полной тьмы все равно не было. Мягкий, мертвенно-синий цвет разливался по пещере, бледными пятнами выделяя лица. Светились пещерные грибы, жмущиеся к сырой стене. Более всего они походили на мячи в наборе, шляпки раздувались до величины волейбольного и футбольного мячей или ужимались к размерам мячика для гольфа. Грибы жались вместе, образуя грозди и пованивая гнильцой. Хозяйственный пус набрал три полных мешка скользких крепких грибов. На ходу они терлись и скрипели будто резиновые. «Хенти!» Кагаги подошел и указал на тесный проход, уводящий неведомо куда. «С долгоногами идти еще долго, но можно пролезть коротким ходом, если протиснемся». Давид припомнил свои занятия в спелеоклубе и кивнул. «Попробуем». Кагаги лег на живот и посветил в квадратное отверстие, которым начиналась отвесная шахта. «Вниз», — сказал он. «Я первый», — сказал Дава Бодро и полез в черное зияние. «На всякий случай, хенти, веревкой обвяжитесь!» «Вяжи!» Следуя советам горца, Виштальский протиснулся в ход ногами вперед, вытянув руки над головой. Подчиняясь силе тяжести, он медленно спускался, притормаживая бедрами и плечами, потому что руки пришлось держать на вытяжку. Шахта закончилась тупиком, и Давид встал на дно все в том же положении. В самом низу, в одной стенке, оказалось небольшое квадратное отверстие. Туда надо было просунуть ноги. «Нормально?» — глухо донеслось до него. «Погоди!» — прокряхтел Дава. Сжатый плитами облицовки он сперва медленно сел, не сгибая коленей. Затем начал втискивать корпус и в конце концов оказался лежащим горизонтально на спине в узкой трубе. «Спиной вниз!» — еле донесся голос к Гаге. «Носом вверх!» Давиду было нехорошо. Его нос почти касался камня, руки неловко зажаты за головой, и не подтянуть их, отчего он чувствовал себя особенно беспомощным в каменной норе. Вперед! Подтягиваясь пятками и отталкиваясь лопатками, виштальский полз, пока ступни не уперлись в камень. Ход изгибался под прямым углом. Давид, проклиная Яры и всех горцев разом, перевернулся на живот и нащупал ногами дальнейший путь.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 На самом же деле это оставили свой след огромные пузыри вулканических газов, которые пробивались сквозь огненное месиво у начала времен, когда пустынные горы представляли из себя разлом коры, исходившей расплавленной лавой. Давиду стало просторно. Он смог подняться на четвереньки и выйти к большой пустоте в виде колокола. Отвязав веревку, он подергл за конец, и вервие простое уползло в узкий лаз. Встав руки в боки, Виштальский осмотрелся. В глубине болости нашелся облицованный колодец с ледяной водой, и пол вокруг него был вымощен камнем, да еще на три метра возвышалась каменная терраса. Именно на нее выходил длинный путь. О шагах в двадцати светился широкий пролом в стене. — Я в рыцаре записывался! — послышался натужный голос Зесса, вылезавшего из короткого хода. — Они в червяки! Пыхтя он вытащил себя из трубы. Следом показался ког. «А Кагаги где?» «Он наших ведет по-длинному. И зачем было так рисковать?» «Это, брат, спелеология». «Чего-чего? Наука не по пещерам». «Вот застрянете будет вам наука». Щурясь на свету, Давид проморгался и разглядел долину внизу. Зеленую, с огромными кругами пустой земли. Желтыми и блестящими. Вдали различимо темнели одинокие горы. Где-то там, на перевале, хранит свои сокровища корабль. Достав из кармана на брюшника дозиметр, Давид успокоился. Горел зеленый индикатор. Унились. Смерть лучи. Обширная долина, замкнутая западу цепью пустынных гор, а с востока хребтами гор одиноких, ничем особенным не впечатляла. Холмы тянулись за холмами, рощицы и цивильн перемежались участками сухого буша, где длинные вьющиеся петли кустов, зеленые и колючие, закручивались в спирали и переплетались так, что не пройти, ни проехать. Изредка попадались соленые озерца, опушенные по берегу разноцветным налетом солей. Высохшие русла угадывались по гладким корневищам, обточенным потоком и выбеленным солнцем. Журчали и действующие ручьи. Пятнистая трава почти полностью скрывала их, оккупируя оба бережка и сплетаясь над водой так что, когда приходила пора поить долгоногов и наполнять фляжки, рыцари доставали мечи и устраивали сенокоз. — Странно, — выговорил Зесс щурясь на ярком солнце. — Что тебе странно? Тут же среагировал Рак, сутуловатый и горбоносый, похожий на земного грифа. — А ты погляди, какие тут вильны. — Обычные вильны, — пожал плечами диву широкогрудый колченогий с плешью на голове которую он прикрывал длинной прядью волос, сложенной втрое и прилизанной. «Плохо ты смотришь. Найди тут хоть одно большое дерево. Нету таких. Все вильны маленькие, как саженцы. Может, тут пожар был? Ты что, вильны не горят?» В это самое время долгоног Диу оступился на песчаном откосе, и целый пласт сухого рассыпчатого грунта съехал вниз, оголяя обгорелый пень размером с обеденный стол. «Гляди, умник!» «А ты говоришь, не горят!» Зеслиш фыркнул презрительно, будто подражая своему долгоногу. А вот Давида насторожило иное. Не флора, а фауна. Вернее, отсутствие оной. Никто не гукал светвей молодых вильн, никто не топотал в кустах, яростно взвизгивая. Тишина стояла в округе, и ни одного следа не отпечатывалось на земле. Рыцари обогнули круглый холм и вышли на ровное место. Впереди, протягиваясь с юга на север, возвышался травянистый вал. Метров на триста поднимался он к небу, застилая одинокие горы. И меньше всего походил на гряду холмов. Скорее возникала аналогия с насыпной плотиной. Так равны были края вала и его вверх. — Тут дорога! — крикнул Зунило. — Смотрите! И впрямь, по большей части скрытая под наметами песка, проглядывало полотно шоссе. Бугорчатое и раковистое от времени. «Давайте по ней», — решил Виштальский, и копыт долгоногов зацокали по пластилиту. Дорога, то покрываясь метровым слоем наносов, то выглядывая серым краем, прочертила прямую линию и подвела гвардейцев к самому валу, рассеченному узкой выемкой, будто батон разрезали пополам и чуть-чуть раздвинули края половинок. Отвесные стены выемки были облицованы чем-то гладким, местами осыпавшимся, и хранили приятную прохладу. Давид одним из первых миновал разрез. Выехав на солнце, он остановился. «О!» — выдохнул Зесс, выезжая следом. Перед ними раскинулся громадный город. Его колоссальные постройки поражали воображение размерами и формой. Во все стороны отвала тянулись ряды крутых куполов, стометровой высоты, невозможных волчков-воронок, каждый из которых упирался в землю тонкой ножкой основанием и расширялся кверху этаким раструбом. Разрезанные пирамиды, перекошенные синусоиды, промятые кубы. Не было прямых углов, горизонтальных плоскостей. Откосы наклоненных стен плавно изгибались, переходя от вертикали к горизонтали винтообразными или спиралевидными поворотами. Иногда на верхних площадках воронки, поднимающиеся вдали, пузырилась паусфера. Порою волчки изображали веретена. И все это круглилось, изображая фигуры вращения, сплеталось, двоилось и троилось, доходя до высот в добрых 200-300 метров. Никаких улиц в земном понимании не наблюдалось. Просто залитые пластилитом площадки вокруг оснований домов сливались друг с другом, образуя цепочки кругов и овалов. И нигде ни кучки песка, ни вороха, нанесенных листьев. Чисто было в тени исполинских волчков и наклонных стен. Чисто и пусто. И ни следа зеленых насаждений, ни скверов, ни газонов. Видать, волхвы не смешивали городскую застройку с природой. Зато прямыми аллеями вытягивались вдаль удивительные деревья. Металлические фракталы. От толстых стволов отходило по два-три сука, выпускающих строго по вертикали трубчатые ветки. Ветер поддувал в них, извлекая тоскливые и стонущие звуки. Антенны это? Или энергозаборники? Давид почувствовал, как по телу прошел холодок. Иногда трапперы говорили ему о городах-творцов, он полагал, что речь шла о базах волхвов. А вот оказывается, на Моран-Им стоят настоящие города. мега как их называл Сван-Тессен. Увидеть подобное было мечтой всякого ксенолога. Однако даже такое светило, как Линдгрен, член кор Мировой Академии Наук, уверял, что волхвы не имели крупных поселений, а только базы. Они, дескать, только знали, что летать кадрами по галактике и за ее пределами, основывая временные плацдармы. Впрочем, Лингрен допускал, что на материнской планете волхвов города имелись, хотя бы в качестве музеев. «Вперед!» — проговорил дэвид осипшим голосом. Прочистил горло и повторил. «Вперед!» Азарт первооткрывателя овладел им, как в золотые годы детства, когда даже остров на пруду мог хранить пиратские клады. Правда, тогда было иначе. В пору босых ног и коленок, крапленных бактерицидкой в душе трепетала надежда на то, что игра вдруг и обернется действительностью. Лопата грюкнет о крышку старинного сундука, а под нею масляниста заблестят дублоны и пиастры. Теперь же Давид чувствовал, что объелся тайными находками Было такое впечатление, что он весь месяц таскался по анфиладам комнат, каждая из которых являлась сокровищницей. «Золото по колено, драгоценные каменья — осыпями, рукописи — развалами. Бери, не хочу!» — Давид вздохнул. «Мало тайн? Скучно жить. Много их? Душа устает удивляться и трепетать. Никак не угодишь этой душе!» Рыцари со страхом оглядывали белые громады, распускающиеся над ними исполинскими зонтиками. Здравый смысл орал в их потрясенных душах, убеждая в неотвратимости слома, падения, гибели. Долгоноги улавливали настрой всадников и тоже начинали фыркать и беспокойно отаптываться. «Все нормально», — произнес Давид как мог тверже. «Эти фиговины тысячи лет простояли, и ничего, небось не упадут». «Да смелуются над нами творцы», — прошептал Зесс. «Во-во», — подхватил Виштальский. Все эти штуки, ребята, как раз творцы и соорудили. Думаете, они строить не умели? Умели, сами же видите. Так что не накроет. И рыцари поехали дальше, стараясь вверх не смотреть. Из любопытства Давид заехал в треугольный проем, сквозивший в основании чудовищные юлы. Самые любопытные из гвардейцев увязались следом. Интересно же посмотреть, как творцы жили-были. Маус, фыркая, протопал радиальным коридором, стены которого покрывал светящийся кремний органик, и попал в просторный атриум. Атриум уходил ввысь, сходясь в точку в туманной перспективе. Были различимы кольцевые террасы бесчисленных горизонтов, но вот ничего похожего на лифт видно не было. — Как же они наверх попадали? — удивился Диву. — По воздуху, — авторитетно объяснил Ког. «Подлетали, куда им надо, и все». «Ладно», — вздохнул Давид, — «пошли отсюда». Покинув супердом, они присоединились к нелюбознательным товарищам снаружи и продолжили экскурсию. Солнце стояло высоко, но титанические здания загораживали его, застя свет и погружая площадь в тень. И вот из этой тени появились странные фигуры. Изломанные и перекрученные, полупрозрачные, испускающие слабое сияние, голубое и зеленое. Фигуры двигались плавно, переставляя гнутые нижние конечности, помывая ветвистыми верхними. У них были головы, но различить лица было трудно. — Призраки! — охнул кто-то в строю, и волнение разошлось кругами. Рыцари сбились в толпу, качнулись назад в попытке уйти, но бледно светящиеся призраки зашли сзади, окружая испуганных людей. Давид тронул фыркавшего Мауса, проезжая вперед. Призраки придвинулись ближе. Так, будто их чуть снесло дуновением ветра, и Виштальскому удалось различить большие круглые глаза на подобиях голов. «Роботы из газа», — догадался он. Эти забавные поделки волхвов находили раза два в разваленных на вариане. Никто так толком и не смог объяснить, зачем они были нужны. Но не им ли город обязан чистотой. Агас роботы все пребывали и пребывали. Их стало так много, что свет исходящий от них озарял верха наклонных стен. Призраки окружили нас! взвопил таст дико озираясь. Хватит орать, — гаркнул виштальский. «Какие нафиг призраки? Это всего лишь помощники вол... творцов!» «Вроде домовых?» — послышался робкий голос. «Типа того!» Диу направил фыркающего долгонога на газовых роботов. Животине очень не хотелось трогаться с места, но всадник был настойчив. «Разойдись!» — огласил площадь язычный голос Диу. «Дорогу! Дорогу!» Только вот газ-роботы расходиться не захотели и дорогу не уступили а напористого Диу лишили средства передвижения. Щелкнул зеленый разряд, и долгоног рухнул на колени, замотал ошалело головой и повалился на бок. Рыцари сгрудились еще плотнее. «Занять круговую оборону!» — скомандовал Давид. И стал думать. Но события приняли такой оборот, что пришлось действовать, а не соображать. Вдали, над морем светящихся овальных или приплюснутых голов, похожих на шляпки грибов, Возникли громадные круглые башни, черные и блестящие, больше похожие по форме на усеченный конус, чем на строгий цилиндр. Гладкие бока башен прорезали широкие и узкие амбразуры, в которых угрожающе двигались толстые ребристые стволы. Будто рыцарь в шлеме в ведре перетаскивал во рту сигару. Те самые автотанки производства тао которыми фнаты, пользовались как телегами. Но эти-то изделия функционировали. Башни мягко катились на шаровидных колесах или на эластичных гусеницах. Давид их отлично видел, потому как газ-роботы шустро расходились, освобождая башням проходы, ровные как аллеи. А это ребята – осадные башни чужих. Хладнокровно просветил товарища виштальский протягивая руку за дезинтегратором. Одна из башен опередила его на долю секунды. Ствол, торчащий из нижней амбразуры, перестал ходить маятником, замер и с воем испустил струю высокотемпературной плазмы, обратив в пар два десятка бойцов. Проклиная себя за промедление, Давид выхватил квантовый разрядник, вскинул, сбрасывая предохранитель и включил оружие. Мегавольты с грохотом ударили по башне, раскалывая ее поперек и отделяя от колесного шасси. Разряд не повредил псевдомеханизм, зато ударил по энергонакопителям. И те лопнули, рванули, добавляя к красно-лиловой вспышке радужный шар огня. Грохоча башня распалась на мелкие обломки. Взрыв раскидал их по кругу, иссякая роботов. Давид мгновенно развернулся и выстрелил по соседнему танку, целясь в шасси. От грома свернулись уши, а вспышка взрыва словно просветила газ роботов. В пронзительном сиянии их корпуса как будто растаяли. Лишь более плотные линии силового каркаса остались видны. Башня тяжело взлетела на клубящемся облаке пламени, опрокинулась в воздухе и грохнулась на землю, издавая гулкий звук падения пустой бочки. «Рак! Зэс!» — заорал Виштальский. «Прорываемся в брешь между домовыми! Вон, на левом фланге!» Третья башня на гусеничном ходу развернулась боком и навела все свои стволы на рыцарей. Сразу три потока перегретой плазмы обрушились на куридатов, прорежая их ряды, выжигая подчистую. Визги животных и людские вопли длились недолго. «Получи!» — выцадил Давид, переводя ствол на третью цель. Удар пришелся по гусеницам, ленты разорвались и раскатались ребристыми ковриками, а колеса ленивцы отпали. Лопнуло небо, качнулась земля. Чудовищный столб крутящегося бледного пламени взвихрился из чрева танка, легко подбрасывая башню. Ее огромная форма, зализанная, будто оплавленная, взлетела, описала дугу, вращаясь и кувыркаясь, и рухнула на площадь, вколачиваясь в пластилит. Опять колыхнулась земля. Оглохший Давид стер с лица налипший пепел и осмотрелся. Рыцари поднимались и отряхивались. Половину долгоногов отнесло и перевернуло. Правда, не покалечило. А над почерневшим островом танка струился жаркий муар. Виштальский только головой покачал. Кто же знал, что эти боевые автоматы не протухли за тысячи лет? И тут же перебил себя. Надо было знать, ты командир. А домовых-то нету, изумленно пробасил Раг. И в самом деле, площадь совершенно очистилась от газовых роботов. Только три подбитых танка догорали на ней, чудя жирными клубами светящегося дыма. А еще один стоял, уткнувшись в стену и распустив гусеницу. — Отходим, — буркнул Виштальский. — Газ... домовые прикрывали нас. — Кок, Зес, помогите раненым, а мы соберем павших. Раненых было всего пятеро. Кому руку обожгло, кому ногу припекло. Ругаясь по-черному, они мазали друг другу ожоги знакомым Давиду зельем. А вот убитые... От большинства не осталось даже пепла. Его разнес ветер. А обугленные до неузнаваемости тела рыцари снесли в маленький купол обители как куридаты обозначали станции волхвов, и заложили треугольный вход горячими обломками автотанков. Все рыцари покинули седла и вознесли общий зов. Их хриплые грубые голоса звучали не влад но от души. — По долгоногам, — хмуро скомандовал Виштальский. — Да, и не забудьте диу А мой уже очнулся. диу похлопал долгонога по холке. — Тогда вперед, и всем глядеть в оба! — Это вам не становище рыбаков! «Хо -хо! Хо -хо — Хо-хо-хо! заревели рыцари и пришпорили своих скакунов. А Давид сумрачно глядел на индикатор дезинтегратора. Где сиротливо олела единичка?